Мы, кажется, говорим о литературе. Да или нет? Да. И все-таки я не уверен, что литература значит для меня больше, чем истина. Мне нужно знать точно, существовало ли Христос на самом деле. Ты слишком узко представляешь себе истину. Для тебя истина – это то, что предшествует книге, и то, о чем эта книга повествует. А для меня это то, что следует за книгой, за тем, что в ней изображено. Я так вдохновенно работал над текстом Нового Завета, потому что людям предстояло вывести из него учение. Я был сеятелем. Вы уклонились от ответа. Иисус знал только Иисуса но не христианство. В моих книгах еврей осознавал себя как еврея и практиковал иудаизм. Христианство возникло после смерти Христа, отдельно от иудаизма, чего я не предвидел, потому что некоторые евреи отказали Христу в статусе Мессии, зведя до положения пророка. Ну и ладно, мне это глубоко безразлично. Христианство — вот что я стремился создать с помощью этих книг. Если можно, поточнее, так Христос все-таки существовал, я это написал. Ответьте на мой вопрос. Меня интересует дерево, а не семя, из коего оно произросло. Ответьте на мой вопрос. От истины, основанной на фактах до истины духовной, так же далеко, как от семени до дерева. «Ответьте на мой вопрос!» «Да я уже ответил. Ты просто еще этого не осознал». Великий глаз держится вполне уверенно, чего я не могу сказать о себе. Мой желудок терзают жестокие спазмы, предвестники рвоты. Я судорожно глотаю слюну в попытках выровнять дыхание». «Нет, не удается. Но я упорствую. И пускай часть моих сил уйдет на борьбу с последствиями наркотика, я все равно не прерву эту встречу на высшем уровне». Радужная оболочка великого глаза переливается эффектными красками. Он ликует. Вначале я поздравлял себя с открытием христианства. Мне казалось, что в своей второй книге Я вполне доходчиво разъяснил, до какой степени произвола, несправедливости, безнравственности и невежества может довести людей жестокость. На кресте я убивал ненависть, и каждый человек, глядя на смерть невиновного, должен был увидеть в этом результат собственного жестокосердия. Так я думал. Умирающий Иисус исцелял Жестокого от жестокости. Побуждал род людской искать решение проблем не в силе, а иными средствами. Строить новый мир, где доброта возобладает над страхом. Какая прекрасная программа. Перестать ненавидеть ближнего своего и научиться его любить. Утопия. Да, согласен. Я озарял реальность светом идеала и думал, с наивностью довольного собой автора, что освободил людские головы не только от варварской бесчеловечности, но и от глупости. Постарайся вникнуть в смысл Евангелий, и ты поймешь, что Иисус разоблачал псевдоочевидности, на которых зиждилась его эпоха. Он отказывался считать женщин низшими существами, признавая за ними, напротив, способность к откровениям высшего порядка. Отрицал семью как узкую категорию, обвиняя своих братьев в недостойных поступках и провозглашая возвышенное братство, основанное на гуманности. И самое дерзкое, он нападал на религиозные институты, изгоняя торговцев из храма, обличая бессмысленные обряды, Повторяя, что не человек для субботы, а суббота для человека. Согласно его вероучению, нельзя доказать свою набожность, формально исполняя религиозные обряды. Веру можно постичь, лишь очистив свою душу и помыслы. Словом, создавая Евангелие, я побуждал людей к пониманию верховенства Духа над буквой. Он делает короткую паузу, потом скорбно изрекает «Увы». «Почему «увы»? Вы не считаете, что мы стали лучше?» «Самую малость. Всего ничего. Христианство завоевало себе очень скромное место на земле. Наоборот. Вот уже много веков, как христиане исчисляются миллионами». «Да» но их количество не скрывает отсутствие качества. Я потерпел неудачу. И великий глаз тяжело вздыхает. Внушить людям, что они заблуждались, распяв Господа на кресте, это была гениальная идея, но она не прошла. Почему же? Потому что я требовал, чтобы они несли ответственность за свои поступки. А человек не хочет жить в том мире, где его будет мучить комплекс вины. Это нарушает его душевный покой. И что дальше? Я отступился. Христианство не было принято, ибо не было понято. Я долго закрывал глаза на очевидное. Фетишизацию Евангелий, их непререкаемость, убийство, совершаемое во имя Христова. А ведь это Иисус создал принципы светского общества, провозгласив И так отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу». Примечание. Евангелие от Луки, глава 20, стих 25. Конец примечания. Или «Кто поставил меня судить или делить вас?» Примечание. Евангелие от Луки, глава 12, стих 14, конец примечания. Однако все происходило с точностью до наоборот. Религия, вместо того, чтобы дистанцироваться от политики, войны, экономики и гражданского общества, сливалась с ними. Более того, стремилась ими руководить. Мне понадобилось несколько веков. Восемь, если быть точным, чтобы понять это. И тогда я решил снова взяться за перо, или, вернее, прибегнуть к помощи Мухаммеда. «Которому вы надиктовали Коран, и чем же он лучше Библии?» В Коране я обратился к реальным людям, таким, какие они есть. Я смирился с тем фактом, что они по-прежнему мечутся между животными инстинктами и тягой духовности, между телом и душой, между низкими материальными интересами и высоким благородством. И создал книгу, в которой учил их искать равновесие между тем и этим, «Золотую середину». Далее я уточнил, что отдельный человек не имеет права на личный контакт со мной, правило, которое иудеи и христиане всегда пытались игнорировать или обойти. Я провозгласил себя «Всевышним», «И недоступным. Объявил, что не вмешиваюсь в вашу историю, дабы не компрометировать себя. но ну, разумеется, не считая тех случаев, когда я обращаюсь к вам письменно». «Что ж, в области литературы вы произвели подлинную революцию». «Именно. Я отказался от цветистых рассказов, коими грешит местами Ветхий Завет, от туманных притч Нового Завета». Меня разочаровало их слабое воздействие на аудиторию. Люди в подавляющем большинстве восприняли мой текст весьма поверхностно и не изменились так, как я на это рассчитывал. В Коране же я действовал более прагматично. Разработал целую систему предписаний, организовав всю жизнь человека от рождения до смерти, буквально по часам, днем и ночью. Я потребовал от него простых, но обязательных действий. Как то: разумная гигиена тела, строгий режим питания, пять ежедневных молитв, воспитывающих в нем смирение и сознание собственной бренности, посты воздержания во время Рамадана. Короче, наладил его духовную жизнь, не разделяя тело и душу. Замечательный принцип. Не правда ли? А еще я провозгласил терпимость долгом каждого верующего. Нет принуждения в религии. Примечание. Коран, сура 2, стих 256. Конец примечания. Я требую уважения ко всем конфессиям. Значит, вы включили в Коран этот пункт, чтобы фанаты двух ваших первых книг не враждовали С фанатами третьей? Именно. И хотя все три мои книги указывают на Бога Единого, Он отнюдь таковым не является. Поэтому я решил установить связь между ними. В Коране я упоминаю о рукописи, которая хранится на небесах, на заветном столе и зовется книгой про матерью, известной лишь мне одному – Я давал ее на время Аврааму, Моисею и Иисусу, а позже Магомету. Причем ему я верил эту книгу на более долгий срок, нежели его предшественникам, дабы он написал к ней сборник комментариев. По моему мнению, есть только одна религия книги – ислам. Иудаизм и христианство остаются религиями книг.